Карл Льюис. Один из великолепной четвёрки. Американский легкоатлет Карл Льюис входит в великолепную четвёрку спортсменов, ставших девятикратными олимпийскими чемпионами, вместе с финским стаером Павлом Нурми, американским пловцом Марком Спитцем и советской гимнасткой Ларисой Латыниной. Эту четвёрку опережает лишь феноменальный американский пловец Michael Phelps. Кроме того, Льюис завоевал 8 золотых медалей на чемпионатах мира по лёгкой атлетике, а кроме того, одну серебряную и одну бронзовую. Карлу, родившемуся 1 июля 1961 года, было 7 лет, когда Боб Биман совершил свой прыжок в 21 век на Олимпийских играх в Мехико. Те игры мальчуган видел по телевизору, и прыжок произвёл на него Такое впечатление, что он тут же вышел на улицу, чтобы измерить длину стоявшей возле дома машины. Карлу хотелось наглядно представить, что такое 8 м 90 см. Многим другим его сверстникам, скорее всего, вряд ли пришло бы в голову подобное, но Карл уже тогда представлял себе цену метров, сантиметров, а также минут и секунд в спорте, потому что его отец был тренером лёгкоатлетов. в университете города Бирмингем штата Алабама. А мать прежде была отличной спортсменкой, не раз участвовала в панамериканских играх, выступая в барьерном беге. Однако удивительное дело, родители не горели желанием сделать из сына спортивную звезду, и всячески поощряли его интерес к танцам, пению и игре на музыкальных инструментах. Хотя, как и любому американскому мальчишке, Карлу, разумеется, приходилось много заниматься спортом в школе. Он играл в американский футбол, плавал, бегал, прыгал. Когда Карлу было 10 лет, на одном из соревнований он неплохо выступил в прыжках в длину. После соревнований к нему подошёл какой-то незнакомый мужчина, похвалил и сказал, что если Карл будет продолжать в том же духе, непременно станет чемпионом. Потом отец объяснил Карлу, что это был никто иной, как Джесси Оуэнс, четырёхкратный олимпийский чемпион. и легенда американской лёгкой атлетики. А поскольку Карлу это имя тогда было совершенно неизвестно, отец весь вечер рассказывал сыну о легендарных спортивных подвигах Оуэнса. О том, как в 1935 году за 45 минут тот установил пять мировых рекордов в беге на различные спринтерские дистанции, а также прыжках в длину, как завоевал четыре золотые медали на 11-й Олимпиаде 1936 года в Берлине. Сам Карл позже говорил, что именно в тот вечер он решил стать столь же великим легкоатлетом, как Джесси Оуэнс. Однако в 12 лет из-за серьезной травмы ему чуть было не пришлось навсегда оставить легкую атлетику. Играя с детьми, Карл серьезно поранил правое колено и повредил сухожилие. Врачи объявили, что о прыжках в длину надо забыть. И все-таки, едва поправившись, Карл прежде всего отправился в сектор для прыжков в длину. Уже через год он прыгнул на пять с половиной метров. Так этот чернокожий парнишка доказал всем, что у него есть упорство и характер. И, конечно, трудолюбие. Все вместе давало свои результаты. В четырнадцать лет он прыгал на шесть метров семь сантиметров. В шестнадцать на семь метров двадцать шесть сантиметров. в 17 лет на 7 м 85 см. Когда Карлу было 18 лет, его впервые включили в сборную США по лёгкой атлетике, которая отправлялась на Панамериканские игры в Пуэрто-Рико. Затем в олимпийскую сборную, которая готовилась к 22 Олимпиаде 1980 года в Москве. Однако из-за афганских событий сборная США, как и команды многих других стран, в Москву не поехала. Олимпийский дебют Карла Льюиса состоялся только 4 года спустя в Лос-Анджелесе. А между играми он жил в Хьюстоне, где учился в местном университете и продолжал очень быстро прогрессировать в лёгкой атлетике. В 1981 году на соревнованиях в Далласе Карл Льюис в один день стал победителем на 100-метровке, в забеге на 200 метров и в прыжках в длину. В том же году на чемпионате по легкой атлетике в Сакраменто Карл выиграл звание чемпиона США в беге на 100 метров и в прыжках в длину. Тем не менее, тренеры всерьез полагали, что ему пора выбирать между спринтом и прыжками в длину, потому что времена Джесси Уэнса прошли, и в легкой атлетике наступила пора узкой специализации. Какое-то время Карл Льюис и в самом деле показывал лучшие результаты в прыжках в длину, а не на 100 метровке. К Олимпиаде 1984 года 23-летний атлет был великолепно подготовлен. На ней-то Карл Льюис и повторил феноменальные достижения Джесси Оуэнса 1936 года, завоевав четыре золотые олимпийские медали в тех же самых видах программы в забегах на 100 и 200 метров, в прыжках в длину и в эстафете 4 по 100. После этой победы Карл Льюис стал необыкновенно популярен во всём мире, не говоря уж о США. И 4 года до следующих Олимпийских игр были у него заполнены не одной, а только лёгкой атлетикой. Он пробовал себя в качестве эстрадного певца, работая в студии звукозаписи, писал книгу, которую назвал На беговой дорожке. В 1986 году началась долгая легкоатлетическая дуэль двух прекрасных спринтеров Карло Льюиса и Беннетт Джонсона, атлета с Ямайки, обосновавшегося в Канаде. На всех соревнованиях они оспаривали друг у друга звание лучшего на 100-метровке, и за этим следил весь мир. Чаще побеждал Джонсон. В отличие от Карла, он был не высок, но умел очень резко стартовать и делать победный рывок на финише. Правда, накануне Олимпиады 1988 года в Сеуле Карлу Льюису удалось дважды выиграть у соперника, но на самих играх первым был Джонсон, установивший новый мировой рекорд – 9,79 секунды. Карл Льюис довольствовался тем, что он стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину. Однако Джонсона уличили в применении допинга, и Льюис автоматически стал олимпийским чемпионом в беге на 100-метровку, Причём его результат 9.92 секунды также автоматически стал мировым рекордом. Джонсона дисквалифицировали на 2 года. По истечении этого срока в январе 1993 года на легкоатлетическом турнире в Торонто он снова попался на применении запрещённого анаболика. На этот раз руководство Международной легкоатлетической федерации дисквалифицировало канадца пожизненно. Его спортивная карьера на этом закончилась. Однако после 24-й Олимпиады в Сеуле у Карла Льюиса вновь появился грозный соперник. Теперь уже в секторе для прыжков в длину. Его соотечественник Майк Пауэлл. Зато на 100-метровке Карл Льюис установил новый мировой рекорд 9,86 секунды. Это случилось в 1991 году. на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио. И там же в Токио был побит наконец великий рекорд Боба Бимана в прыжках в длину, продержавшийся 23 года. Это случилось при драматических для Карла Льюиса обстоятельствах. Привзойдя достижение Бимана, он мечтал ещё с детства. В Токио Льюис прыгал первым и наконец-то показал результат 8 м 91 см. Но новый мировой рекорд продержался лишь несколько минут. Майк Пауэлл показал еще лучший результат – 8 метров 95 сантиметров. Пока его еще никто не превзошел. И тем не менее, на 25-й Олимпиаде 1992 года в Барселоне Карл Льюис победил Пауэлла, завоевав свою очередную золотую олимпийскую медаль. Еще одну он выиграл в составе эстафеты 4 по 100 метров. Теперь у Нигритянского атлета в общей сложности было уже 8 золотых олимпийских медалей, завоёванных на трёх олимпиадах. А вот на дистанциях 100 и 200 м в Барселоне он даже не выступил. Сам спортсмен и его тренер утверждали, что это случилось из-за нездоровья. У Карлы и в самом деле были проблемы со щитовидной железой. Однако во время 25-й олимпиады великому спортсмену был 31 год. и время его, к сожалению, уже уходило. После олимпийских игр в Барселоне результаты Карла Льюиса заметно ухудшались. Вдобавок к его стали преследовать травмы и какое-то трагическое невезение. На отборочных соревнованиях перед 26-й олимпиадой 1996 года в Атланте Льюис был лишь третьим в прыжках в длину. Но он страстно желал выступить на олимпийских играх Несмотря на то, что многие в Соединённых Штатах уже начинали откровенно посмеиваться над своим недавним кумиром. В Атлантик Карлу Льюису понадобилось 3 попытки, чтобы выйти в финал. В финале же великий спортсмен после третьего прыжка вышел на первое место, и никто из прыгунов не смог превзойти его результат. А среди его соперников вновь был и сам Майк Пауэлл, обладатель мирового рекорда И Пауэлл больше всего хотел победить именно в Атланте, в год векового юбилея возрождённых Олимпийских игр. Но золотую олимпийскую медаль завоевал Карл Льюис. Так он ещё раз стал олимпийским чемпионом, как делал это уже 4 олимпиады подряд. В этом Льюис сравнивался со шведским гребцом на байдарке Гертом Фредрикссоном и американским метателем диска Альфредом Мортером. которые тоже 4 раза подряд побеждали на олимпиадах. Но в отличие от Тортера, Льюис завоевал на четырёх олимпийских играх не 4, а 9 золотых медалей. И 4 раза подряд он становился олимпийским чемпионом в прыжках в длину. Уже годы спустя великого спортсмена в одном из интервью спросили: какая из его девяти золотых олимпийских медалей для него была самой памятной? Он ответил: первая золотая медаль, завоеванная в 1984 году в Лос-Анджелесе на дистанции 100 м. Это было нечто особенное. Ну и, конечно, последние, полученные за прыжок в длину на играх в Атланте. Это было моё прощание с вершиной мирового спорта. Вскоре после олимпийских игр в Атланте Карл Льюис объявил о завершении своей долгой и выдающейся спортивной карьеры. Он сделал в лёгкой атлетике столько, сколько с избытком хватило бы на несколько человек. В последние годы Льюис занимается тем, что пишет книги о здоровом образе жизни, рекламирует продукцию фирм, производящих спортивные товары.